Глава восемнадцатая. Кэт. «Значит так», — объявляет Финниан, — «есть у меня хорошая новость, потом превосходная новость и еще новость абсолютно ужасная». Тэя опускается на диван рядом со мной, Скарлетт с ним рядом. Они с Кэллом только что вернулись с задания в Центре безопасности. Силовую броню оставили в номере отеля, рядом с нашими еще не очнувшимися кавалерами. Наш блестящий лидер наклоняется потереть царапину на сапоге, и копна растрёпанных светлых волос падает на глаза. Я боковым зрением вижу игру мускулов его руки и делаю вид, что не замечаю. Что мне всё равно. «Давай сначала хорошую», — говорит Тайлер. Финниан разворачивается на кресле к нам лицом. У него глаз воткнут в предплечье его экзокостюма. Из объектива на запястье проецируется голографический экран. Он ярко светит в полумраке обиталища Дериэля. Изображение чёткое. Интересно, сколько процессорной мощности в этом его устройстве? И что это за разум сумел вообще придумать такой костюм? Финиан, въедливая заноза в заднице, но голова у него варит. «Хорошая новость заключается в том, что пиявка работает идеально», — сообщает он. «Я в их сети двигаюсь медленно, чтобы не привлечь внимание Но у меня есть доступ к пресловутому шикарному лайнеру Кассельдона Бьянке и всем камерам наблюдения в нём». Он замолкает, оглядывая публику. «Ну, не стоит таких оваций!» «А что за превосходная новость?» — спрашивает Скарлетт. Финнин трогает панель на другом рукаве экзокостюма. Небольшое голографическое изображение мигает и увеличивается на белом камне стены. Финн поводит в воздухе рукой, и голограмма пролистывает несколько экранов, пока находится нужный. «Превосходная новость в том, что я, кажется, нашел наш триггер!» Аврора вскакивает в углу. Разные глаза расширены, она не сводит их с проекции на стене. Там, плавая в луче синего света, вертится скульптура, которую Аврора рисовала по всей комнате. Фигура с трёхпалыми руками, выкованная из незнакомого металла. С виду не больше моей ладони. Бриллиант на груди и жемчужина в правом глазу. Настоящие драгоценные камни. Фигура парит внутри прозрачного футляра, вроде как из стекла, и медленно вращается. «Это он?» — спрашивает Тайлер. Аврора не отрывает глаз и шепчет на грани слышимости. Да. Она с усилием отводит глаза от экрана, глядит на Тайлера. Не знаю, откуда мне это известно. Просто знаю, поэтому мы здесь. Ладно. Тайлер кивает, глядя на скульптуру. Давай теперь плохую новость, Финян. Я не говорил, что новость плохая, отвечает наш технарь, что-то набирая на клавиатуре. Я сказал, что у меня абсолютно ужасная новость. дух творца Выдыхаю я. «Да уж выкладывай давай!» Финниан посылает мне воздушный поцелуй и шевелит пальцами, выводя изображение на более широкий кадр. Я вижу большой круглый зал, обставленный изысканной мебелью. Огромные стеклянные окна выходят на своего рода джунгли. Стоят десятки стеклянных футляров и ящиков, подсвеченных теплыми прожекторами и полных неизвестных предметов. Есть изящные, элегантные, есть перекрученные и мерцающие, но все красивы. «Это кабинет Кассельдона Бьянки», — поясняет Финниан. «Сердце его владений, система охраны из тех, что снятся матерым преступникам в кошмарах. Температурно-чувствительные сканеры, генетические сенсоры, повсюду на полу датчики давления, ловящие микроизменения плотности воздуха. И даже если бы удалось обойти все эти ухищрения, в кабинет ведет только одна дверь, и от нее есть всего один ключ, который, насколько мне известно, болтается все время у Бьянки на шее». Финиан переключается на изображение Бьянки, одетого в щегольской костюм, показывающего какую-то экзотическую скульптуру из своего музея. Его улыбка чистокола слепительно белых клыков, на шее у него цифровой ключ на платиновой цепочке. «Полиморфное 64-битное шифрование на основе генетического кода», — говорит Финиан. «Да, сложно», — выдаёт Тайлер. Сложно это еще, мягко говоря. В его кабинет проникнуть будет, пожалуй, труднее, чем в трусы той девицы, за которой я ухлёстывал на прошлогоднем балу в честь Дня Создания. «Но какой-нибудь способ все-таки есть?» — спрашивает Тайлер. «Честно говоря, не знаю», — вздыхает Финниан. «Я и читал стихи, дарил цветы. Я... фин я про кабинет. Вентиляция там есть?» Наш технарь качает головой, снова выводя на экран изображение комнаты. Вентиляционные ходы шириной не больше трёх сантиметров с ионными экранами, так что если ты не планируешь серьёзно похудеть... А эти здоровенные окна показываю я. «Это не окна, а стены», — отвечает Финниан, снова поворачиваясь на 360 градусов на стуле. «Весь кабинет окружён прозрачным поляризованным силиконом». «Зачем?» Бьянки скупает диковинки артефакты со всей галактики, но главный его интерес — экзотические формы жизни. У него в зверинце больше десяти тысяч видов, как он сам говорил в интервью «Джентльмену галактики». «Еще кто-то подписывается на «Джентльмена галактики»?» спрашивает Скарлетт, приподнимая брови. «Ну, до меня доходили слухи», — говорю я вполголоса «Я его покупаю ради статей, как бы там ни было на логово Бьянки!» Финниан шевелит пальцами, и изображение на стене сменяется планом здания расположена точно в центре его зверинца, а окружает кабинет-вольер с самым ценным экспонатом. «Надеюсь, сейчас ты мне скажешь, что это маленький ласковый тарьерчик по кличке Пушистик», — вздыхает Тайлер. «Почти угадал, золотой мальчик», — говорит Финиан, снова переключая дисплей. «Почти-почти». На стене появляется тварь, страшнее которой я в жизни не видала. И это считая сегодняшнюю утреннюю встречу возле душа, когда я увидела Дериэля Девинара досиила в нижнем белье. Эта тварь сплошь бритвенные зубы, мертвенные зеленые глаза, рябь мускулов под шкурой, когти, клинки, кожа шипастая броня, а голос пронзительный металлический, будто две бензопилы сексом занимаются. «Собрать, легионеры, позвольте представить вам гордость зверинца Кассельдона Бьянки», произносит Финьон. «Великий ультразавр Сабрааксиса Четвертого». «Амнадир». Выдыхает Кэл, и его обычное невозмутимое спокойствие дает трещину. «Верно сказано, эльфенок», — кивает Финнион. «Хотя я понятия не имею, что ты сказал, но сказано совершенно верно. Ходят слухи, что Бьянке отдал свое четвертое яйцо, чтобы заполучить это создание». «А почему его называют Великим Ультрозавром?» — спрашивает Аврора. «У него какие-то исключительные каллиграфические способности или что-то в этом духе?» «Он последний в своем роде на всю галактику», — говорит Финн. «А с остальными что случилось?» «Он их убил», — просто отвечает битрасканец. «Он последний в своем роде, потому что съел остальных, в буквальном смысле». Девушка моргает. «То есть как съел?» «Ультразавры известны как самый злобный вид на всем Млечном пути», — говорит Финиан, проводя рукой по белым волосам, от чего они еще сильнее встают дыбом. На Аабраксисе четвертом они истребили все живое, и когда убивать стало уже нечего, истребили друг друга». С точки зрения эволюции это совершенно бессмысленно, — говорит Зила. «А, по-моему, вполне осмысленно», — пожимает плечами Финниан. «Люди все время это делают». «Чего так орет?» — вздрагивает Скарлетт. «Мрачный призыв, наверное. Если сожрать всех потенциальных подруг, наверняка станет одиноко». «Так, ладно», — говорит Тайлер. «Значит, мы установили, что идти через зверинец — не вариант. Тогда остается дверь, нам нужен ключ». «Толку нам от него, золотой мальчик», — отвечает Финниан. И это полиморфная генетически кодированная комбинация, то есть она меняется всякий раз, как Бьянки входит с нею физический контакт. И если кто-нибудь на этот ключ хотя бы чихнет, посторонняя ДНК тут же зарегистрируется, и все имение запрется наглухо. У меня при этом некоторое облегчение. Задача с каждой секундой становится все невозможнее. Чем быстрее Тайлер поймет, что мы только время тратим на эту затею, тем скорее мы выберемся к чертям собачьим из этого безумия. Я вожу пальцами по чернильным завиткам и линиям на правой руке. Так я поступаю, когда нервничаю. Или когда злюсь. Когда нужно сосредоточиться. Татухи у меня от десятка разных мастеров. Цветная радуга, калаши из стилей. Но одна в них есть общая черта. Та, что мне нравится с самого детства. Крылья. Драконы, птицы, бабочки и мотыльки. На спине у меня через две лопатки наколот ястреб, точно как у мамы. Она до болезни была пилотом АОТ. Я помню ее улыбку, когда сообщила ей, что иду в Легион. Она мне сказала, что гордится мной. И то же самое сказала, когда я говорила с ней в последний раз. прохрипела остатками дыхания, которое чума ей оставила. «Горжусь тобой, деточка моя». Интересно, гордилась бы она увидеть меня сейчас? Беглянка по шею в беде. У кого-то на столе уже лежит папка с моим именем на обложке и приговором трибунала в конце. Конечно, Тайлер попытается нас выгородить, если нас поймают. Он скажет, что приказал нам ему помогать. Но отчасти я все еще пытаюсь понять, зачем? Что-то он увидел на борту того штурмовика АОТ. Что-то такое у Мелли там сделала о чем он не хочет мне говорить. А мы ведь всегда говорили обо всем. «И нет способа победить замок без ключа?» спрашивает кэл «Я думаю, божественное вмешательство может сработать», отвечает Финниан. «Но это даже не главная наша проблема. К кабинету Бьянки мы и подобраться не можем. Его имение — самая тщательно охраняемая зона на мировом корабле». «Охрана по последнему слову техники. Камеры его взломать — это одно, но проникнуть туда так, чтобы нас не поймали, не получится». воцаряется молчание. И в наступившей тишине, наконец, говорит Аврора. «Я ничего не хочу сказать». Мы смотрим на неё в ожидании. Она явно колеблется, глядит в застывшие глаза эльфёнка, в мои сердитые, прикусывает губу и, наконец, произносит. «Но я видела кое-что в душе сегодня утром». «Там и правда мерзость!» — соглашается Скарлетт. Плясень на плесе не растёт». «Нет, я...» Наша маленькая беглянка встречается глазами со мной. «Я видела Кэт». «Ну-ну!» — ухмыляется Финиан. «А я и не знал, ноль, что для тебя эта страна пирожка сиропом смазана». «Заткнись, Финиан!» — рычу я. «Детка, я же не в осуждении!» «Да нет!» — Аврора мотает головой. «У меня было ещё одно видение». Голова слегка пошла кругом, может быть, от пар не знаю. Я села на кафеле прислонилась головой к стене, и тут увидела Кэт в маске и странном комбинезоне. И Скарлетт с Тайлером. Она смотрит мимо нас. «Вы все были одеты, как будто на вечеринку». «Вечеринку в той душевой?» — спрашивает Скарлетт. «Я понимаю, что звучит абсурдом», — отвечает Аврора. «Но это не был сон». Тайлер подается вперед, сплетя пальцы на подбородке, и глаза у него загораются. «А ведь завтра вечеринка», — говорит он, оглядывая комнату. «Пятидесятая годовщина мирового корабля. бьянки дает бал маскарад». Он смотрит на Аврору и улыбается во все свои ямочки. «Если добудем приглашение, мы в его имение просто войдем». «Ну и?» — говорит Скарлетт. «Как мы их добудем?» Тайлер потирает подбородок, глядя на план имения. Откидывается на стуле. «Я об этом как раз думаю. У нас есть некоторые преимущества». Его сестра вскидывает брови. «Например?» ну прежде всего такой страшный гангстер как бьянки не ожидает что его ограбят. нет дураков переходить ему дорогу кроме нас видимо бурчуя тайм не подмигивает ни в коем случае нельзя недооценивать элемент внезапности отлично говорит финен «Значит, мы туда попадем. Теперь нам останется только украсть ключ, висящий на шее самого опасного преступника в этом секторе, на виду у всех гостей и его охраны, не включив при этом запрограммированных на генетику сирен, которые взводят как только кто-то из нас коснется ключа». Я смотрю на глаза Тая, на его губы. Свет лиан играет у него на лице в полутьме, и я вижу притаившиеся по краям ямочки. Он не зря был золотым мальчиком на «Авроре». Да, он с блеском сдавал все экзамены, но самым любимым предметом у него всегда была тактика. Когда мы играли, пили или путешествовали, Тай сидел у себя в комнате и изучал давно умерших генералов. Сунь-Дзы, Ганнибал, Наполеон, Эйзенхауэр, Танкян, Зяб, Освейо. Большинство мальчишек хотят стать игроками в джетбол или пожарными, когда вырастут. Тай всегда хотел быть Марком Агриппой. «И еще есть система охраны в самом кабинете», указывает Скарлетт. «Если только мы не стащим оттуда триггер, но в этом случае по нашим следам бросится вся станция». И, наконец, я вижу, как начинают играть ямочки у Тая. «Интересная задачка», — говорит он. «Я чувствую, как поднимается во мне ответ, пытаюсь его подавить, сдержать. Тай — командир моего экипажа. Я пойду туда, куда он скажет, сделаю то, что он велит. Так учит в академии. Всегда поддержи своего Альфу. Всегда». «Нет», — слышу я свой голос. «Чёрта с два». Весь экипаж оборачивается ко мне, я стою, сжав кулаки. «Серьезно, хватит этой фигни!» «Вы хотите что-то сказать, легионер бренок спрашивает Тай. «Можешь поспорить на свой зад, что хочу», отвечаю я, не сдерживая больше ярости. «Я так сейчас на него зла, что готова сорваться на крик». «Все это уже давно ушло за грань глупости в область чистейшей безмозглости. Мало того, что мы удираем от собственных соплеменников, напали на терранских военных, рискуем жизнью, теперь мы выступим против самого страшного преступника этого сектора ради безделушки, которую эта психованная девка во сне видела». Я показываю рукой в сторону омыли, не сводя сердитых глаз с Тайлера. «Тай, серьезно, неужто ты настолько крышей поехал?» «Тут не просны, Кэт», — говорит Тайлер, — «и ты это знаешь». Ты видела, что Аври сделала слонгбоу. Когда я нашел ее в складке, то уже тонул в собственном скафандре, и она нас переместила. Это она вывела нас в безопасное место, и ты слышала, что сказали нам достой Адамс на старте нашего задания. «Да никакое это не задание!» аруя «Обыкновенная кража со взломом! И для чего? Ради удовлетворения иллюзии этой дубоголовой? Неужели я одна здесь понимаю, какая это космическая глупость?» «Не обзывай меня дубоголовой», огрызается Омелли. «Смотри ты, она говорит!» Я склоняюсь в низком поклоне. «Нет, мы недостойны! И что же ты провозгласишь нам, о могучий пророк?» Кэл приподнимает серебряную бровь. «Ты ставишь себя в неловкое положение, Ноль?» «Засунь ты это неловкое положение себе в задницу, эльф!» «Послушайте, я не буду притворяться, будто понимаю, что тут происходит», говорит о Мелли. «Но что-то происходит. Я вижу события до того, как они случаются. Я вижу...» «А ты видишь какой-нибудь способ, как там выбраться отсюда живыми, госпожа-визионерка?» — спрашиваю я ее. «Ты видишь, чтобы кто-нибудь из нас вошел и вышел из кабинета Кассельдона Бьянки, не попавшись?» Она стискивает зубы, смотрит на схему на стене. «Нет», — отвечает тихо. «Почему-то я совсем не удивлена». «Кэт», — говорит Тайлер, — «прекрати это». «Может быть, она права, Тайлер?» Все взгляды оборачиваются к Скарлетт. Она смотрит на брата. Голос ее негромок, интонация сочувственная, как бывает только, когда сообщают плохие вести. Тайлер делает глубокий вдох, смотрит на сестру. «Да, Скар?» «Я только хочу сказать, что мы забрели в самые дебри, и перед тем, как двигаться дальше, стоит, может быть, остановиться и спросить себя, куда ведет эта дорога?» «Ко всем чертям из Легиона. В этом я уверена», — говорю я. «Позорное разжалование, возможно, тюрьма. Ты делал эту карьеру с 13 лет, Тайлер. И ты...» Так психуешь, из-за пропущенного набора, что готов ее спустить в утилизатор? «Не в наборе дело», — огрызается Тай. «Ты же слышала, что сказал нам Адамс, вы должны выдержать, верь мне». «Но почему?» — спрашиваю я. «Что в ней такого, из-за чего ты хочешь верить?» «Не знаю», — Тай пожимает плечами, глядя на Умелли. «Но хочу. Это и есть вера». Я скрижищу зубами, подавляю желание дать ему по морде, заорать ему в лицо. Смотрю на Скарлетт, она лишь качает головой. Лицо Финниана маска, но ясно, что он достаточно безбашенный и готов пойти на эту авантюру. Зила на меня смотрит так, будто классифицирует жука. Кэл молчит, его холодные фиалковые глаза слегка прищурены. Я в меньшинстве перед подавляющим противником. Ну и черт, с ним совсем. Я плюю, хватаю куртку, иду к двери. «Куда ты?» — спрашивает Скар. «Выпить мне нужно, черт возьми». «Я вас не отпускал, легионер Бреннек?» предупреждает Тай. «Так отдай меня под трибунал!» огрызаюсь я. «Да хлопать дверью — это ребячество. Я знаю, что веду себя как девочка в истерике, которая злится, что не по её вышло. Я знаю, что это у меня в костях, до самых кончиков крыльев. Но хлопаю дверью так, что петли дрожат». «Ещё одну». Бармен приподнимает три своих брови. Хоботок его дрожит. «Вы уверены?» — спрашивает он. мы уже шесть выпили?» «А у вас очень хорошо получается изображать мою маму». Говорю я недобро, постукивая пальцем по краю стакана. Бармен пожимает плечами, наливает мне еще и отворачивается к другим посетителям. Здесь шумно, неоновый свет и дым. Заведение расположено в самом дешевом районе мирового корабля. Оркестр играет громко и резко, пол — грязный до липкости. В таком месте оказываешься в три часа ночи, когда хочешь подраться или потрахаться. Еще не знаю пока, к чему я больше склоняюсь. Тайлер. Я залпом опрокидываю стакан дешевого этанола, дергаюсь от химического ожога в горле. Пытаюсь понять, чего я так злюсь. Действительно потому, что он к этой чуши относится серьезно или из-за того, для кого он это делает? Верь мне, Тайлер. Верить Тайлер умеет, и Адмирал Адамс это знает. Они каждую субботу вместе ходили в часовню. Можно было бы подумать, что религия не выживет век межзвездных полетов. Понятие веры не могло не умереть, когда люди стали достигать звезд. Но когда открыли первый, потом десятый, потом еще сотни разумных видов, нельзя было не обратить внимания, что все они двуногие, углеродной формы, с кислородным дыханием. Шансы на это были слишком малы, чтобы быть правдоподобными. Такие вещи случайно не происходят. Его Аля, получить объединенную веру. Я касаюсь метки Творца на воротнике. Идеальный круг, выгравированный в серебре. Хотела бы я верить, как верит Тайлер потому что я так не могу и не буду. Хоть мы с ним и друзья с тех пор, как я в детском саду разбила стул об его голову, хоть я и готова пройти с ним до конца Млечного Пути, но он никогда не верил в меня, в нас, так, как верит в неё «Амелли», — говорю я, снова кивая бармену. Он готов уже налить, но мой стакан накрывает рука в перчатке. «Позвольте нам». Я поворачиваюсь, гадая, не появился ли, наконец, тот, с кем сегодня потрахаться. И мышцы у меня напрягаются, когда я понимаю, что всё совсем наоборот. Он одет в угольно-серое с головы до пят. Лицо его спрятано за зеркальной маской, продолговатой и овальной. Я только вижу своё тусклое отражение в её поверхности, и глаза у меня лезут на лоб от неожиданности. Твою ж мать, ГРУ! Я поднимаюсь со стула, другая рука в перчатке ложится мне на плечо. «Значит, еще один агент у меня за спиной доходит до меня». Сидя спиной к двери в столь шумном баре, так напившись, я даже не заметила, как они подобрались ко мне. «Неаккуратно. У меня нет шансов. Но моя рука все равно смыкается на стакане перед замахом. Если падешь, поди в бою». «Пожалуйста, воздержитесь от ненужного насилия, легионер бренок говорит первый агент бесполым и гулким голосом. «Мы только хотим с вами говорить». «Все у вас в порядке» спрашивает бармен, снова подняв три своих брови. Я смотрю на ГРУшников. У них под куртками бугрятся пистолеты, до да дверей далеко. Прикидываю свои шансы под гремящую в ушах музыку, шум алкоголя в крови. И медленно сажусь обратно. «Все в норме», — говорю я. «Еще стаканчик?» спрашивает ГРУшник. «Если вы угощаете». «Лороссианский симптар», — говорит агент. «Три, пожалуйста». Бармен слушается, наливает три коктейля в три чистых стакана. Первый оперативник садится от меня справа, второй остаётся сзади, глядя на меня в зеркало над баром. Как только трёхглаза отходит обслуживать других клиентов, первый агент лезет в карман своего серого костюма. Медленно и осторожно, достав у глаз, кладёт его передо мной на стойку. Над устройством возникает маленькая голографическая проекция третьего ГРУшника, того жуткого типа в белом, что перебил всех на станции Саган. Судя по приборам у него за спиной, он стоит на мостике терренского штурмовика. «Добрый вечер, легионер Бреннек», — говорит фигура безжизненным голосом. «Нас друг другу не представили, можете называть меня Принцепс». «Очень приятно. Я подношу к губам стакан и медленно его запрокидываю, ощущаю вкус дыма, немного сахара и замечаю нотки чистого адреналина на языке. Другие два стакана стоят перед оперативниками, нетронутые». «Вы далеко уехали от дома, легионер Бреннек», — говорит голограмма. «Нет дома лучше черноты» отвечаю я старый поговорка асов. «Стены камер в лунной исправительной колонии не чёрные», — говорит Принцепс. «Они серые. Неба там нет, звёзд нет. Одна лишь серость, бесконечная». «Пугаешь, ГРУшник?» Я твёрдой рукой протягиваю стакан бармену. «Потому что я уже вся дрожу». «Я знаю, что это нелегко понять», — говорит Принцепс, пока бармен наливает. «Но из этой ситуации есть выход. Для вас и для вашего экипажа. Вы нам не нужны» говорит тот, что сзади мне в ухо, и от электронного голоса у меня мурашки бегут по коже. Нам нужна только Аврора О'Мелли. Остальной экипаж 312 будет освобожден, как только она окажется в наших руках, — кивает Принципс. Вы вернетесь в Академию, к своей карьере, своим друзьям, своей жизни. Не стоит все, для чего вы работали, пускать на ветер легионер Бреннак. Я моргаю. Тяжело. Трясу головой. «Простите, принц, вы не могли бы повторить? А то я вас не слышу из-за тяжести болта, который я на ваши слова положила». Я допиваю стакан, медленно встаю. «Спасибо за угощение». Оперативник сзади хватает меня за руку перчаткой. Его хватка идеальна. Достаточно жестко, чтобы было больно, и достаточно мягко, чтобы дать понять, что может быть куда хуже. «Девчонка, которую вы прячете, враг народа Терры. Сейчас вся армия обороны Терры в состоянии боевой готовности и ловит ее, и она будет поймана». Голос агентов кратчев и опасен. «С вашей помощью или без неё «Ага, и поэтому вы шляетесь по притонам в этот безбожно поздний час ночи», фыркую я, показывая на униглаз, лежащий на барной стойке. «Этот хмырь даже не в том секторе, что и все мы сейчас». Беллера фонд направляется к вам прямо сейчас, пока мы беседуем, легионер Бренок», — говорит Принцепс. «Вам от нас не скрыться. Но вторжение АОТ на мировой корабль вызовет ненужные потери». Мы надеемся разрешить это недоразумение без применения силы. Аврора умели без того убила достаточно наших агентов. При этих словах я прищуриваюсь. «Вы не знали?» — спрашивает Принцепс. Она убила двух оперативников на Беллерафонте, раздавила их силой мысли, как бумажные стаканчики. Он исчезает с экрана, сменяется изображением комнаты, похожей на допросную. Два угольно-серых костюма, кровь и внутренности размазаны по полу и на 3 метра вверх по стенам. У меня сводит судорогой живот. Творец. Выдыхаю я. Это сделала девушка, которую вы прячете. Она не так, им кажется, легионер Брэнок. Она опасна. Для вас. Для тех, кто вам дорог. Я мотаю головой. Это не мне решать. Ас поддерживает своего Альфу. Всегда. Гляжу на агента у меня за спиной, на свое отражение в его безликой маске. Всегда. Ваша верность Тайлеру Джонсу похвальна, говорит принц Но вы же наверняка задумывались о его последних решениях. Они действительно принадлежат ему. «Аврора Умелли может раздавить человека силой мысли», говорит второй оперативник. «Вы не думали о том, что она может сделать с мыслями других людей?» «Вы хотите сказать, что она управляет нами?» спрашиваю я в упор. «И он тоже под ее контролем?» «Мы хотим сказать, что ваша мать была верным солдатом Аот до самой своей смерти», говорит Принцепс. «И мы надеемся, что ее дочь...» Эту верность с ней разделяет. Оперативник ГРУ отпускает мою руку. Я смотрю на дверь, на отражение моего лица в его маске. Усталая, вымотанная, испуганная до чертиков. Я смотрю на экрану не глаз, этого ГРУшника. Вспоминаю, как осиновым листом трясся Лонгбоу, когда мы пытались изменить курс. Как скарлет отлетела к стенке одним движением руки Омелли. Как Тайлер все ближе и ближе подводит нас к краю как наутро лежала с ним на смятых простынях, ёжись, когда он пальцами водил по моим татуировкам. И этого всё равно было мало. Мы можем предложить гарантии, письменные, вам и вашему экипажу. Прикусываю губу, стискиваю зубы и сажусь снова на табурет, гляжу в безликое лицо ГРУшника и протягиваю стакан бармену. Ещё один.